СТО нескучных ИСТОРИЙ Ты меня слышишь? Супруги были уже не молоды, но на здоровье не жаловались и жили счастливо, ни в чем не нуждаясь. Правда, муж в последнее время стал слегка беспокоиться за жену. Кажется, у нее появились проблемы со слухом. Уже неоднократно жена не откликалась, когда он звал ее из другой комнаты. Неужели она теряет слух? Надо бы как-то деликатно это выяснить. Однажды вечером супруга стояла у окна и задумчиво смотрела вдаль. В этот момент в комнату заглянул муж, которого она не могла видеть, поскольку стояла к нему спиной. Решив проверить свою гипотезу, Он остановился на самом пороге и тихонько сказал «Дорогая, любимая!» Ответа не последовало. Он подошел чуть ближе и повторил «Милая, солнышко мое ненаглядное!» Результат тот же. Тяжело вздохнув, мужчина сделал еще пару шагов вперед. «Котеночек мой, лапонька, можно к тебе обратиться?» Ноль реакции Совсем расстроившись Мужчина подошел почти вплотную к жене И печальным голосом произнес «Родная моя, колушка, Наконец жена оторвала взгляд от вечернего пейзажа И повернулась к мужу «В четвертый раз тебя спрашиваю Что, мой хороший, что ты хотел?» Эта история вам ничего не напоминает? Бог меня не слышит. Он глух к моим мольбам и просьбам. Так ведь мы иногда говорим. А может, это мы Его не слышим? Может, это мы игнорируем Его советы, наставления, которые изложены в Библии? Заглушаем в себе голос совести? Может, нужно начать себя и попытаться услышать Бога? Что Он нам говорит? В чем обличает чему призывают. Быть может, самое время открыть свои уши, свое сердце для Бога. Мы Его так долго не замечали, мы жили без Него. Глядишь, тогда и мы будем услышаны им. Как сказано в Библии пророкам Исаи: о нет, не коротка рука Господня, чтобы спасать, и не туго ухо Его, чтобы слышать. Но ваши беззакония отделили вас от Бога. Грехи ваши скрыли от вас лицо Его так, что Он не слышит».